Глава 58 «Осторожному человеку земля помогает», — проговорил князь, подкручивая пегий ус. «А твой сынок высоко мастится». Войцех нехорошо уставился на гостя. Они с князем Милошем, господином Скравика, были дальней, роднёй. Мать Милоша, Рогнеда, приходилась двоюродной сестрой Войцеховой бабки. Вот и завернул родственник в дальнюю гать присмотреть себе на самом лучшем в этих краях рынке пару хороших скакунов для охоты да несколько справных лошадок для дочерей. Сколько девок было у войцах уже и со счёту сбился. Не хотел сдаваться старый хрыч с кровчанин, надеялся наследника родить. А наплодил девок, думай, куда пристроить. Вот и наведовался мило, что и дело за лошадками в гать. А сам гостил у родственника, и то и дело заводил разговор, что нехорошо Лешику-наследнику ходить неженатому. Да и Тадыку, Раселька беломястовна на замуж выскочила, не худо бы невесту приискать. А завражские красавицы самые сговорчивые. Войцах отмахивался. Два или три вечера проводили они за родственными разговорами бражничая. К концу третьего дня обычно Милош уже называл хозяина Дальней Гати кумом и братцем потом князя Скравика всё ещё нетрезвого и веселого грузили в вазок, войцах провожал родственника, стоя на крыльце. Но в этот раз угораздило Милоша и Витца в тот самый день, когда домой вернулся Тадык. Войцах едва не охнул, только глянув на сына. Месяц не прошел, как из дома уехал, а словно подменили. С лица спал, сам кожа до кости. Словно потемнел и вырос ласковый щенок Тадусь. На этот раз не бросился обнимать отца, поприветствовал и князя, и его гостя сдержанно. Выбежал Лешек, хотел отвезти брата в дом, обнял. тогда уж смотрел вроде бы и весело, и рад был домой вернуться. Но что-то было в его взоре такое, отчего войцеху стало тяжело на сердце. До ужина не удалось даже словом перемолвиться с сыном. Дальнегачинский князь надеялся спровадить родственника и поговорить по душам, но Милош никак не желал пропустить новостей из Бялова. За столом разговор не шел. Милош и Лешек расспрашивали Тадыка, тот отвечал вежливо и коротко. Так что скоро вопросы иссякли. Милош крикнул слуге, чтобы почаще наполнял кубок. И очень скоро беседа снова завязалась. Войцах и сам не заметил, как оказалось, что Тадык говорит пылко и скоро а Милош кивает ему благосклонно, но опасливо. Сквозь хмель понял Войцех, что сын уговаривает родственничка выступить сообща против Чернского Влада. «Да что ж ты говоришь такое?» — не стерпел Войцех. Хотел оставить гневные слова до той поры, как гость съедет со двора. Но Тадок не унимался, не понимал сурового взгляда отца и испуганного брата. «Ты хоть понимаешь, на что подбиваешь?» «Не позорь отца перед роднёй, уйми язык!» Но Тадык словно не слышал. Он спокойно и сурово глянул на войца Халешика, перевел взгляд на Милоша. «Элька меня любит», — проговорил он. «Когда родит она Владислава наследника мы будем уже готовы». Агата Беломястовская против была, что дочку Владу отдали. «На нашу сторону пойдет, а Элька меня послушает. Второй раз не дам я моё сердце у меня отнять». «Земля Чернская Владова сынка признает, Эльжбета при нем правительницей будет, а я подле вдовы сяду, и уж тогда не забуду тех, кто помог удел от лютого кровопийцы освободить, ядовитый корень из гряды выворотить». Войцах хотел уже подняться, гневно сверкая глазами, но Милыш удержал его за руку, желая закончить разговор. «Да так ли уж Чернская княгиня тебя любит, раз за Владислава замуж пошла?» Прошипел он, придвигаясь к Тадеку. «Любит», — ответил Тадеуш, не дрогнув. «Ради отца и земли себя на растерзание отдала, но оставила мне за рог. Так что сядет Владислав на сани, моей будет его вдова». И Тадеуш осторожно вынул из-за пазухи белоснежный Элькин платочек. «Давно ли тебе Беломястов на за то оставила?» Продолжал допытываться Милош. Глазки его заблестели, забегали. «До или после свадьбы с Чернцем?» «После», — ровным тихим голосом ответил Тадеуш. Милош поскрёб, задумчиво в пегой бороде. «А что, батюшка войцах, ты поддержишь сынка, если и вправду сумеем мы Владислава Радомировича, приломать его топь, с места сковырнуть и посадить на коготь цветноглазый? Если поддержишь, так есть о чем разговаривать». «Збигнев будет рад, радешеник, Можно и князя Яра, и князя Всеслава спросить нет ли у них лишнего десятка магов на полный герб. До полусотни мертвяков в ополчение. Кажется, и у того, и у другого есть счет к чернскому душегубу». Вместо ответа Войцех лишь едва приметно склонил голову. Милош удовлетворенно улыбнулся. «Что ж, подумаю я над твоими словами, тогда уж из дальней гати». «Не зря отдал тебя отец на воспитание ко двору Беломястовского лиса. Научился ты видеть по лисье, на большой кус позарился. Хорош у тебя, сынок, войцах. Жаль, не выбрал себе одну из моих дур». Милош поехал домой следующим же утром. уж старался не попадаться на глаза отцу, а в войцах все думал. Все пытался разглядеть, откуда взялась в его сыне за считанные дни. «Такая волчья злость, такая страшная хватка». Да, было дело зарился на белое место сам в войцах, но то, что предлагал Тадык, ловко, да слишком лихо загнуто. У Владислава колдовские петли на многих есть, узнает о заговоре, не сдобровать никому. С другой стороны, удача дерзких любит дерзких и осторожных. Добывает себе младший сын удел. Может, слава его ведет, сама земля подсказывает. Войцех задумался. Неслышно вошел Лешик. «Где брат?» — спросил князь и понял, что с самого возвращения Тадеуша говорит о нем словно о чужом, словно подменили его тады кем-то другим, похожим, но старше и злее.